Глава тридцать шестая. Даже з в е з д ы теперь в ы г л я д я т иначе. Другая любит бывать на природе, сказал муж. Жена представляет, как муж и другая идут в поход с палатками в горы. Он перечисляет все созвездия, а другая в своем самом мягком свитере кивает, внимательно слушает и смотрит в бескрайнее небо. Книги про измену рекомендуют каждый день произносить аффирмации о себе и о своем браке. Жене не нравятся предложенные, и она придумывает свои. У меня стальные нервы, я не веду переговоры с дураками. Она пытается не забывать повторять эти аффирмации по утрам, когда чистит зубы. Иногда не получается. Иногда она отвлекается и начинает разглядывать свои кровоточащие десны. Однажды в маленьком театре обиженных чувств. Муж объявляет, что хотел бы некоторое время пожить отдельно. Жена поражена. До этого он никогда ничего подобного не говорил. Но психотерапевтка не советует. С таким же успехом можно развестись, говорит она. Позже жена вспоминает, что через две недели они должны лететь в Агаю к его родителям и родственникам, ко всей этой светловолосой братии. Я, наверное, не поеду, говорит она. н у нет, отвечает муж. Надо ехать. Она смотрит на него. А зачем мне туда ехать? Он добродушно взмахивает руками. За тем, что мы все еще вместе, все еще женаты, имеет в виду он. Рильке говорил: хочу быть с теми, кому известны тайны, или быть один. В прошлом году брат философа внезапно умер от аневризмы. У него осталась жена, детей у них не было. Брат жил в Колорадо, мастерил почтовые ящики из дерева и продавал их по каталогу, напечатанному на газетной бумаге. На следующий день после смерти брата философ полетел в тот маленький городок, где они жили. п о ш ё л на склад древесины и купил с о с н о в ы х досок для гроба. В мастерской брата нарисовал эскиз на картоне и начал строить. Через несколько часов пришла жена брата и стала смотреть. Он накинул ей на плечи одеяло, заварил чай, но войти не предложил. Так она и простояла на пороге весь вечер, глядя, как он орудует пилой и молотком. Было холодно, пар вылетал изо рта. Рассказывает он: в полтретьего дня жена отправляет философу сообщение: я не сплю, а ты? Может, это ты? думает написать она. Иногда по утрам жена идет к философу домой и сидит с ним на кухне. Вместе они придумывают теорию всего. Воздух напитан электричеством. Ей все хочется спросить, чувствует ли он его тоже, или это у нее с головой что-то не так? Скажи мне правду, я не нормальная? спрашивает она. Он варит яйцо, ставит перед ней на тарелку, долго думает и качает головой. Ты абсолютно нормальная, говорит он. Она представляет, что почувствует на его похоронах, на похоронах мужа, прижимает руку к сердцу и оставляет ее там. Оно все еще бьется. Мартин Лютер говорил: "Вера находится под левым соском".